31. -е. Матерь огни йоги Полезность, огорчений и неприятности несомненно, но их надо встречать умеючи и примириться с их неизбежностью, когда они начинают отягощать сознание. Особенно это нужно, когда кармически через них приходится проходить уже независимо от усилий воли их устранить. Но и в этом случае полезность их велика. Высокие духи часто имеют тяжелую карму. Осознание этой полезности поможет примириться с неизбежностью многих переживаний.